Глава пятая. Скарлетт. Программу нового учебного года открывал для нас урок рисования с мисс Пеппер. Рисовала я плохо, всегда предпочитала писать. А заниматься тем, чего не умею делать, терпеть не могла. Так что, сами понимаете, на этот урок я поплелась без особого восторга. В коридоре мы встретили Ариадну. Она стояла возле двери класса, Ждала, когда всех пригласят войти, и при этом старалась держаться как можно дальше от своей соседки по комнате. «Всё в порядке?» — спросила я. «Ага», — кивнула Ариадна. «Вообще-то мы с ней почти не разговаривали». И добавила трагическим шёпотом. «Я уверена, что она просто скрывает свои истинные намерения». Мюриел стояла чуть в сторонке, прислонившись спиной к стене и уткнувшись в книжку. Нет, по её виду не было похоже, что она замышляет какую-то пакость. Тем временем возле двери постепенно собрался весь наш класс. И среди прочих я заметила ещё двух новеньких, совершенно незнакомых мне девочек. Они держались вместе и, не переставая, перешёптывались друг с другом. А потом появилась Эбони Маклауд. Она плавно приближалась к нам по коридору, и все, кто здесь был, почему-то сразу умолкли, и уставились на нее. Она держалась так, словно ничего этого не замечает, и неторопливо подплыла к двери класса. Выглядела она потрясающе. Дот Кэмпбелл преградила ей дорогу и предупредила. э мисс Пеппер сказала, чтобы мы не заходили, пока она...» Эбони не обратила на Дот ни малейшего внимания, спокойно открыла дверь и вошла в класс. «Ничего себе!» пожалая плечами. «Ну что ж, если эта новенькая вошла в класс, то и я могу войти, разве нет?» Я вошла в класс, а следом за мной постепенно потянулись и все остальные. Началось шумное рассаживание по партам. Мюрриел сразу направилась в дальний конец класса, а мы с Айви ринулись на первый ряд. Планы рассадки «Кто где должен сидеть?» на доске прикола-то не было. В самый разгар этой возни прозвенел звонок, и почти сразу вслед за ним в класс вошла мисс Пеппер. Она приспустила к кончику носа свои очки с красноватыми стеклами и строго спросила, глядя на нас, «Разве я не говорила, что нельзя заходить в класс до звонка девочки?» Все дружно посмотрели на новенькую, но никто не сказал ни слова. «Эбони?» — она просто улыбнулась, а мисс Пеппер явно растерялась и не знала, что ей делать дальше. «Ну, хорошо», — сказала она наконец, — «двинемся дальше и займемся делом. Сегодня мы с вами будем рисовать натюрморт». Она сдернула со своего стола скатерть и показалась скрытая под ней ваза, наполненная фруктами, самыми разными по форме, размеру и цвету. «А эти фрукты можно есть, мисс?» Подняла свою руку туповатая, как всегда и ничуть не поумневшая за лето, Анна Сантос. «Эти фрукты нужно нарисовать, мисс Сантос. Если их просто съесть, то при тут живопись?» Анна поморгала и сердито насупилась. «Приступим», — продолжила наша учительница рисования. Для начала изучим, каким образом распределяются на поверхности фруктов свет и тень. К концу урока я сумела нарисовать нечто, смутно напоминающее горсточку фруктов. Затем я взглянула на рисунок Айви. У нее получилось лучше, чем у меня. Но моя сестра левша, и поэтому она слегка смазала карандашные линии, когда наклонялась над листом бумаги. Мы с Айви переглянулись и дружно наморщили носы. «Кладите свои рисунки ко мне на стол, художницы», — сказала мисс Пеппер. Мы друг за другом подходили к учительскому столу и оставляли на нем свои шедевры. Все шло гладко, но лишь до того момента, когда к столу подошла Эбони. Мельком взглянув на ее рисунок, мисс Пеппер встрепенулась и сказала, поправляя на носу свои очки. «Как тебя зовут, девочка?» Эбони остановилась, медленно повернулась назад и ответила. «Эбони МакКлауд». Мисс Пеппер взяла в руки рисунок Эбони, внимательно рассмотрела его и спросила. «Как это нужно понимать?» Очень странно прозвучал при этом голос мисс Пеппер. Вместо гнева, который, естественно, можно было ожидать, в нем явно читался испуг. «Я нарисовала то, что захотела», — спокойно ответила Эбони, глядя в лицо учительницы. «А в чем, собственно, дело?» а затем, не спеша, возвратилась на свое место. Затаив дыхание, я ждала, что же будет дальше. В что-то подобное при мисс Фукс, все закончилось бы поркой. К счастью, мисс Пеппер была не такой кровожадной, как наша бывшая директриса. Но, тем не менее, и она обычно не позволяла ученицам никаких вольностей во всем, что касалось ее обожаемого предмета. «Ну вот, сейчас начнется», — подумала я. «Будем слушать речь о том, что прежде чем нарушать законы живописи, необходимо досконально изучить их». Но тут произошло нечто совершенно неожиданное и небывалое. Мисс Пеппер просто помолчала немного, а затем сказала. «Хорошо, на сегодня это все, юные леди. Теперь идите в вестибюль, чтобы выбрать вид спорта, которым вы будете заниматься в этом году». Она еще раз посмотрела на рисунок Эбони, поморгала, положила его поверх стопки листов с нашими рисунками и повторила. Хорошо. После этого, не сказав больше ни слова, мисс Пеппер покинула класс, хотя звонок еще не прозвенел. Я огляделась по сторонам. Все продолжали сидеть за партами. Мне очень захотелось посмотреть, что же интересно нарисовала Эбони. Я встала и подошла к учительскому столу. Среди груды однообразных цветных рисунков с вазой и фруктами сразу бросался в глаза один, чёрно-белый. И изображена на этом рисунке была не ваза, а замок. В окне замка виднелся силуэт женщины, а над башней, в которой она стояла, кружили летучие мыши. Волосы женщины развевал ветер, а со своего лица она утирала слёзы и смотрела на ряд свежих могил, отмеченных крестами. Рисунок притягивал к себе как магнит. В нём было какое-то странное, мрачное очарование. Я взяла рисунок со стола, помахала им в сторону новой девочки и сказала, «Эй, почему ты нарисовала это вместо фруктов?» По классу поползли шепотки. Все девочки начали подниматься из-за своих парт, глухо переговариваясь и направляясь к двери. Проходя мимо парты, за которой сидела Эбони, они бросали в ее сторону нервные взгляды. А Эбони? Что ж, она просто улыбнулась мне и спросила. «А в чем дело? Тебе не нравится мой рисунок?» «Я не нашла, что сказать». Вместо меня ответила Ариадна. «Очень художественно», — промямлила она. Айви сидела и моргала с таким видом, будто ожидала, что от этого... Нарисованный замок превратится в вазу с фруктами. Я не знала, что сказать, и выговорила лишь «А ты очень странная». При этом я вовсе не хотела обидеть Эбони, совсем наоборот. И она, нужно отдать ей должное, все поняла правильно. «Ну, спасибо», — ответила она, поднимаясь из-за парты. Затем одарила меня белоснежной улыбкой, закинула на плечо свой черный ранец спокойно пошла к двери. Впечатление было такое, что она не идет, а плавно плывет по воздуху, не касаясь ногами пола. «Что-то в ней есть такое», — пробормотала себе под нос Айви, провожая взглядом выходившую из класса Эбони. «Не могу понять, что именно, но точно что-то есть». А мои мысли сейчас были заняты другим. «Почему мисс Пеппер так странно себя повела?» — громко сказала я. — Почему просто взяла и отпустила новенькую на все четыре стороны, даже не отчитала? Я однажды не тем цветом дерева нарисовала, так она потом говорила, что я оскорбила своим рисунком память великого нашего пейзажиста Тернера. Да, это было просто невероятно. Начала была Ариадна, но не договорила, увидев подошедшую к ней Мюриел. — Ты какой вид спорта больше всего любишь, Ариадна? — спросила Мюриэл таким тоном, словно они с Ариадной много лет были лучшими подругами, не разлей вода. э, -э слегка оторопила она, — «я шахматы». Мюриэл поправила свалившийся ей на глаза светлый локон и уточнила. «Я хотела узнать, каким видом спорта ты занимаешься в школе». «Хоккей», — все так же односложно ответила Ариадна. Она никак не могла прийти в себя от того, что задиравшая ее когда-то бандитка, Пытается завязать с ней светскую беседу. «Хоккей», — повторила Мюрил, — «звучит неплохо». «Ладно, в таком случае увидимся на следующем уроке». Она застенчиво улыбнулась и направилась к выходу из класса. Ариадна проводила ее испуганным взглядом. Я протянула руку, легонько тряхнула Ариадну за плечо и сказала, «Перестань, пойдем лучше отсюда». «Она что?» «Тоже на хоккей хочет записаться?» — заскулила Ариадна. «Что в этом ужасного?» — спросила Айви. «Синяков и шишек от хоккея у меня и без нее хватало», — печально ответила наша подруга, тщательно избегая называть Мюриэл по имени. «А она теперь может нарочно меня в ворота запихнуть. Или сзади клюшкой по ногам ударит. Или мечом прямо в лицо мне засветит. Или...» «Ничего она не сделает», — остановила я ее. А если и сделает, то будет иметь дело со мной. Это я тебе уже обещала. Риадна безвольно опустилась за парту, уронила голову на грудь. При этом кончики ее волос только каким-то чудом не угодили в баночку с краской. Наверное, мне лучше вместо хоккея выбрать плавание, пролепетала она. Мне кажется, в эту секунду у нас всех троих в голове промелькнула одна и та же картинка. Мисс Боулер с ее луженой глоткой. Школьный бассейн под открытым небом с его ледяной водой. Озеро, на котором мы были во время школьной экскурсии. То самое озеро, где Ариадну во время купания схватило за ногу чья-то жуткая холодная рука. — Пожалуй, не стоит выбирать плавание, — сказали мы в один голос. Из класса рисования мы перешли в вестибюль, где висели прикрепленные кнопками к дощечкам листы бумаги с названиями спортивных секций. Для нас, Сайве, выбор был очевиден. Мы с сестрой с детства любили балет, даже если в недавнем прошлом из-за него у нас возникали большие неприятности. Впрочем, возникали они исключительно по моей вине. И сам балет здесь совершенно ни при чем. Ариадна поначалу ненавидела хоккей, на который записалась, но постепенно очень полюбила эту жесткую игру. Когда мы подошли к доске, Ариадна явно приуныла, увидев на листе хоккейные секции имя Мюриэл, но, тем не менее, добавила туда же и себя. Я ободряюще похлопала Ариадну по спине, и мы с сестрой двинулись дальше. «Все будет хорошо», — сказала я, уходя. «Для вас, может быть», — проворчала мне вслед Ариадна. По вестибюлю расхаживала мисс Боулер. Она была одна, но создавалось такое впечатление, будто перед нами марширует целая рота солдат. Нужно заметить, что мисс Боулер стала чувствовать себя еще увереннее с той поры, когда на должность директора назначили ее подругу миссис Найт. «Девочки!» — время от времени покрикивала мисс Боулер. «Быстрее записывайтесь и расходитесь по секциям!» Мы с Айви оказались в своей знакомой балетной компании. Не хватало в ней лишь нескольких девочек, которые ушли из нашей школы. Здесь же вместе с нами стояла и мадам Зельда, помахивая зажженной ароматической палочкой. Почему она так любила эти индийские благовония, я объяснить вам не могу, потому что сама этого не понимаю. После обычных в таких случаях суеты и шума все, наконец, разобрались по группам. Все, за исключением Эбони. Она стояла посреди вестибюли, твердо упираясь в мраморный пол подошвами своих тяжелых башмаков, сложив на груди руки. На ее плечи спадали длинные пряди из сине-черных волос. «А вы что стоите, мисс МакКлауд?» Мисс Боулер направилась к ней широкими шагами. «Просто не хочу выбирать себе спортивную секцию», спокойно ответила Эбони. «Что такое?» — не поверила своим ушам мисс Боулер. «А почему? Позвольте полюбопытствовать». «Потому что не хочу». Эбони приподняла в легкой улыбке уголки своих губ. Все, кто был в вестибюле, ахнули. Даже на меня этот поступок Эбони произвел довольно сильное впечатление, знаете ли. Да, у этой девочки характер был что надо. И смелости ей не занимать. Многие ли рискнут в таком тоне разговаривать с учителем? Тем более с грозной преподавательницей физкультуры. Известно же заранее, что такие разговоры к добру не приводят. Самое маленькое наказание за такую выходку — выговор. А затем шагом марш, иди выгребать зеленую ряску из школьного бассейна. А там ее знаете сколько? Итак, мы приготовились к тому, что сейчас последует. Но ничего не произошло. Мисс Боулер просто поморгала, а затем сказала Эбони, «Ну что ж, хорошо». «Вместо этого будешь во время уроков физкультуры писать мне каждую неделю сочинение о пользе занятий спортом, поняла?» И с этими словами мисс Боулер удалилась, бормоча что-то себе под нос. Эббоня кивнула, развернулась на каблуках и с улыбкой покинула вестибюль. «Что это только что было?» — спросила Надия. «Понятия не имею», — проворчала ей в ответ Пенни. «Признайся, это как-то странно», — посмотрела на меня Айви. «Второй раз за сегодня она благополучно срывается с крючка, и все исходит с рук». «Верно, верно», — согласилась я, шаркая ногой по полу. Мне не терпелось как можно скорее переобуться в балетные пуанты. «Это похоже...» Я замялась, а фразу за меня закончила Надия, стоявшая позади нас с широко раскрытыми от удивления глазами. Это похоже на то, что Эбони околдовывает преподавателей.